часть 5 иногда я спрашиваю себя кто я такой зачем явился на этот свет в разные времена находя разные ответы на этот вопрос когда учился в школе твердо знал, что живу для того чтобы не причинять моим бесконечно занятым своими делами родителям ни малейшего беспокойства и всячески старался оградить их от этого врал учителям, когда они требовали чтобы предки зашли в школу, что они сейчас, командировки, как правило, отсылая их подальше, в Африку. Или тяжело, практически неизлечимо больны. Терял дневники, в которых рядами стояли колы за поведение, разбавленные частыми пятерками по физкультуре. Вырывал листы из тетради, куда учителя вписывали свое авторитетное мнение о моем образе жизни и советы, как это изменить. Потом, когда начал заниматься мотоспортом, казалось, живу, чтобы доказать, что я лучший на всей планете. И право был момент, когда был очень близок к тому. Не получилось, но это совсем другая история. Было время, когда думал, что живу, чтобы осчастливить девушку, которую, как мне казалось, бесконечно люблю. Был уверен, что она и только она предназначена мне судьбой. Я думал о будущих детях, о счастливой и долгой семейной жизни, со всеми ее радостями и невзгодами. И казалось, Цель ясна я нашел ее и надо лишь идти по этой дороге, которая сама выведет куда надо. но потом была авария на съемках, после которой любимая ушла, а я остался один без спорта, без надежд и казавшаяся ясной, цель растворилась, исчезнув в зале отлета шереметьевского аэропорта. долгое время я не мог да и не хотел больше ставить перед собой никаких задач, потому что все что делал до тех пор, оказалась миражом, пшиком, фантомом. И жизнь текла, не оставляя во мне ни памяти о прожитом дне, ни желания что-либо менять. Несколько раз я будто оживал и старался найти себя то в работе, не приносившей никакой радости, то в женщинах, то в выпивке, после которой оставалась лишь боль в голове. Все это было не то. Еще были редкие, пара-тройка в год, встречи с Герой который привносил в мою скуку некоторое разнообразие своим удивительно живым характером и невероятной любовью к жизни. Но это были лишь краткие мгновения. Гера уезжал в Голландию продавать свои удобрения, а я оставался в Москве. И все начиналось заново. У меня была еще одна цель. Даже не цель, а моя большая тайна. Но об этом не хотелось думать, по крайней мере, сейчас. В конце концов, Я пока еще ничего в своей жизни не сделал такого, что позволило бы считать себя приобщенным к тайне. Вот выберусь из этого переплета, желательно живой и невредимой, тогда и можно подумать, что дальше. Вчерашний день и последовавшая за ним ночь изменили не только мое отношение к жизни, но и меня самого. Я словно увидел цели, каждая из которых была по-своему великой и труднодостижимой. За одну проведенную с Леной ночь я почувствовал, что моя жизнь может и должна измениться. Неважно, в какую сторону, но это должно случиться. Я почти влюбился в нее, в женщину, которую знал с самого детства и на которую не обращал внимания, не видя скрытых в ней сил. Даже когда мы случайно встретились на улице спустя много лет после школы, я не испытал к ней почти никаких чувств. Здорово, конечно, неожиданно встретить человека из своего детства. В такие минуты кажется, что само детство приблизилось к тебе. И вспоминаются вроде бы забытые навсегда истории и собственной жизни. Тогда я испытывал примерно такие чувства. И когда пригласил поужинать, а она отказалась, сославшись на важные дела, я, в общем-то, не особенно и расстроился. У каждого была своя, налаженная годами жизнь» в которой мало оставалось места для прошлого. Потом уже я не смог встретиться с ней, потому что как раз в тот вечер, когда она пригласила меня поужинать, были гонки, в которых я выиграл сумму, позволившую мне жить султаном целую неделю или даже три. А потом я почти забыл о ней, лишь изредка вспоминая. И вот вчера выяснилось, что в отличие от меня она ничего не забыла. Лена призналась, что порой, пользуясь своими почти неограниченными возможностями в компании, считывала мои разговоры, то потешаясь надо мной, то злясь и досадуя на мою глупость. Она призналась, что хотела позвонить и пересказать мне все, что она подумала, когда прочла, что я ответил своей начальнице, когда та, немного поостыв, перезвонила мне и предложила все забыть и выйти на работу. «Нет, но ну надо было так ответить женщине», — говорила она, — положив мне на плечо свою маленькую голову. «Вы, Варвара Ильинична, не в моем вкусе, и мы вряд ли сможем найти общий язык». Я не помнил дословно нашего разговора, но что-то в этом духе я действительно наговорил строгой, но, в общем-то, справедливой начальнице. А Лена запомнила. Она также не приминула напомнить мне, что всех своих женщин я непременно называл котиком и пригрозила, что если я хоть раз назову ее так, Она вырвет мне ту часть моего тела, которой я дорожил больше, чем, скажем, пальцем. И вовремя напомнила, буквально заставив меня проглотить привычное до обращения. Мы много говорили обо всем, и лишь под утро я поинтересовался, что скажет ее муж, когда она придет домой. И что она ответит по поводу проведенной неизвестно где ночи. Лена улыбнулась и сообщила, что муж в заграничной командировке где-то в Америке, на каком-то симпозиуме. Потом, когда мы пили чай, сваренный по какому-то особенному рецепту нашей неутомимой Нади, я попросил ее узнать, кому принадлежат номера телефонов моих несостоявшихся убийц. И она сделала это прямо там же. А мне оставалось лишь переписать адреса и фамилии людей, высветившиеся на экране компьютера. Я также узнал домашний адрес Кати, дочери Виктора Николаевича, у которой оказалась совсем другая фамилия – Ефимцева. И еще я узнал, что Гера все-таки успел набрать номер своего знакомого ФСБ, капитана мурейка семёна Павловича. Это был номер, который показался мне смутно знакомым. И, чтобы проверить свою догадку, я еще раз просмотрел на телефоне киллера исходящие звонки. И оказался прав. Это был номер, по которому звонили наемники, Незадолго перед тем, как ворваться в наш номер, в голове царил хаос, в котором не было никакой логики. Гера знал заказчика своего убийства. Ночью я не смог осмыслить это и отложил на потом. В любом случае, я уже знал, кто был связан с Киллерами. А как это использовать, лучше подумать на свежую голову. После того, как мы вышли из сауны под многословные изъявления надиной благодарности, Лена довезла меня до метро посоветовав выключить телефоны, что я и сделал. В конце концов, у меня были пин-коды к сим-картам обоих телефонов. Опять же, благодаря Лене. Я вышел из машины возле станции Октябрьская, а Лена уехала на своем крутом Мерседесе. Докурив сигарету, я нырнул в подземку. Мой путь лежал в Кузьминке, где до вчерашнего дня жила Катя Ефимцева. Я вышел из метро и, остановив тачку, назвал адрес И, присев на заднее сиденье, смотрел на проплывающие мимо дома, окрашенные в желтый цвет не по-осеннему теплого солнца. И думал обо всем сразу. О Гере, о Лене, о людях из ФСБ, которые начали за мной охоту, о капитане Мурейко, на которого совершенно напрасно надеялся мой друг. И я думал о Кате, которую видел один лишь раз, но пока был шанс найти ее, не мог позволить себе оставить ее в беде. Во мне все еще жила надежда, что с ней не случилось ничего плохого, но шансов найти ее, честно говоря, было не так много. В голове вертелись планы, один фантастичнее другого, и ни один из них не имел даже оттенка правдоподобия. Мы проехали пару километров, когда водитель, повернувшись, сказал «Вот улица Ставропольская, дом 29». Я расплатился с ним и вышел из машины. Дом номер 29 находился на противоположной стороне улицы, но я не спешил переходить дорогу. Сначала надо было осмотреться в незнакомом районе и попытаться что-нибудь выяснить про девушку. Может, кто-нибудь видел ее или видел, как ее похитили, в этом я почти был уверен. Я несколько раз обошел вокруг дома, высчитывая ее окна, и, если не ошибся, то окна квартиры 32 были закрыты что, скорее всего, значило, что в квартире никого нет, поскольку казалось глупым сидеть в такую погоду в душной квартире с закрытыми окнами. Я не знал, живет она с матерью или одна, а спросить оказалось не По причине раннего утра во дворе дома не было ни одной бабушки, и мне ничего не оставалось, как ждать, примастившись на свежеокрашенной лавочке. Прошло минут пятнадцать, прежде чем из подъезда вышла первая бабушка. Она огляделась по сторонам, но, не увидев никого из своих наперсниц, медленно направилась в мою сторону, подозрительно присматриваясь, что это за тип примостился на их лавочке. Когда она подошла, я демонстративно подвинулся на край лавки, хотя на ней было полно места. Бабулька оценила мой жест и, присев, вздохнула, словно приглашая к разговору. «Здрасте. Я постарался сделать лицо попроще. Говорят, народ тянется». Бабушка взглянула на меня и ответила, «И вам не кашлять? Ждёте кого?» «Да, я постарался упростить лицо, насколько мог. Жену». А, протянула бабка, «а то я смотрю, всё сидишь и сидишь». Я не знал, что ответить, а простофилю играть было непривычно. «Я, наверное, ваше место занял. Садитесь, я уже ухожу». Бабушка махнула рукой, устраиваясь поудобнее на лавочке. Сиди уже, мне и тут хорошо. Но молодец, что спросил. Сейчас это редкость. Я согласно вздохнул. Воодушевившись моим согласием, бабулька продолжила. Вот в наше время, я помню, мы всегда уступали места в автобусах, трамваях и в дворе. Бывало, с девчонками играешь на лавочке. А как бабушки выйдут на солнышке посидеть, так мы сразу вставали и шли играть в другое место. А что сейчас? «Не уступают, хамят! Ужас! Что за воспитание?» Я вздохнул, стараясь сделать это погромче, но промолчал, давая ей выговорить то, что у нее накопилось за ночь, надеясь, что в том ее списке окажется и упоминание о Кате. «Вот да, Вича, вышла утром в магазин. Смотрю, а здесь какие-то мужики сидят. Здоровые такие, в пиджаках. Нет, чтобы на работу пойти. Газеты они, вишь-то, читают. Ну, пошла я в магазин». В очереди за молоком постояла. Возвращаюсь, а они все сидят. И в газеты свои уткнулись, будто там что хорошее написано. Тьфу, пакость одна. Мой правнучек иной раз как прочтет газету, так мне сразу кажется, все, зажилась ты, старая. Как же можно, чтобы в газетах про одних воров до да убить писали? Что, не осталось больше о чем писать? Я кивнул головой, стараясь не спугнуть бабушку. Ее слова про мужчин в пиджаках, да еще и читающих на лавочке газеты, показались очень интересными, и я решил слегка подтолкнуть ее. Не ли случим, а то у нас на работе тоже был случай. Вот и я говорю. Бабушка оживилась, признав во мне слушателя. Но домой сходила, пока то да сё, опять выхожу, а они все сидят. Я сюда хочу присесть, ноги-то уже чай не молодые, а мне не уступают. «Иди, — говорят старые, — отсюда. Нет, вы слышали?» «С ума сойти!» — подлил я масло в разгорающийся огонь. «А я что говорю? Один мне так и сказал. Совсем ослепла старая. Не видишь, мы прессу читаем. А другой, мордатый такой, на нём бы пахать и пахать. Посмотрел так на меня и говорит. «Вы, — говорит бабуля, — пенсию получаете?» Я ему в ответ, что пенсия моя по закону и не такое должна быть. А он мне «Так радуйтесь, мол, что вообще вас бездельников кормим». Она всплеснула руками и, глядя на мое сочувственное лицо, продолжила. «Это кто ж, говорю, бездельник? Это я бездельник? Да я с десяти лет работаю. Как война началась, так и пошла на завод. На станке по четырнадцать часов стояла. И так всю войну. А он мне «И что, мол, мы, говорит, тоже вот недаром свой хлеб едим, преступников ловим». «Тюрьмы сажаем, вас, пенсионеров, защищаем!» При этих словах я почувствовал озноб, но очень хотелось услышать продолжение этой истории. Впрочем, бабульку не нужно было подгонять. Я им «Это каких же вы здесь преступников ловите?» А он, гад паршивый, отвечает «Много будешь знать, скоро состаришься!» И загоготали вчетвером, как придурочные. «Нет, ну надо же, скоро состаришься!» а мне уже почитать девяносто годков скоро стукнет». Она перекрестилась, но так неумела, что я подумал, что она из новообращенных. Те, что, потеряв старых идолов и разочаровавшись в новых, ударились в религию. «Хамы!» — поспешил я поддержать бабушку. «Точно хамы и есть, не иначе. Гогочат над старой женщиной ни стыда, ни совести. Я говорю им, что же вы, ироды, над стариками-то смеетесь?» «Когда-нибудь сами такими будете. Вспомните старую Нюру, как смеялись над ней, когда над вами ваши внуки потешаться будут. А другой мне говорит, при нашей работе нам такое, мол, не грозит. Застрелит нас какой-нибудь преступник, и внуки наши гордиться нами будут. И снова давай гоготать». Ну, плюнула я и пошла домой. А чего с ними разговаривать? При Сталине, небось, такие только забирали людей по ночам. Приедут, морды отъевшие, и все. Был человек, и нет человека. И что же, вы ушли, а не дальше свои газеты читать? А что мне было делать? Клава не вышла, температурит чего-то. Машка с внучкой сидит. А я что же, одна с этими прохиндейми воевать буду? Не идти у меня годы, чтоб здоровым мужикам отпор давать. Да так теперь везде, поддержал я ее. И правительство обманывает, и народ стал такой ушлый, страшно подумать. Чего еще от них ждать? Незаметно для себя я перешел на ее манеру разговора. Точно. Я вот накопления имела на сберкнижке. И где они? Нету. Все, что копила на черный день, все в прах превратилось. Тысячу рублей мне дают. На, тебе говорят, кушайте на здоровье. А что на эти деньги теперь купишь? «Вот правнуку надо было подарок на день рождения купить, но я дура и спрашиваю его, чего, мол, хочешь, Сашенька, в подарок?» А он мне говорит, «Телефон хочу, сотый». «Сотовый», — поправил я ее машинально. «Да, сотый», — говорит, «телефон мне купи». Она, словно не слыша меня, продолжала изливать свои огорчения на незнакомого человека. «Я ему говорю, хорошо, внучек, будет тебе сотый». «Сотовый». Я почему-то хотел, чтобы она прекратила говорить это слово. «Да». Прихожу в магазин, мне девчонки подсказали. Я представил, кого она называет девчонками, еле сдержав непрошеную улыбку. «Говорю, какой у вас тут сотый телефон?» А девка, накрашенная вся, как радуга сияет. Говорит, «У нас тут все эти». Она посмотрела на меня, и я в третий раз повторил. «Сотовый». «Вот». «Все, — говорят — такие». «Вам какой?» и «Я отвечаю, что мне надо правнуку на день рождения подарить, чтобы не хуже других». Она опять меня спрашивает, «На какую, мол, сумму вы рассчитываете?» «А на какую сумму я могу рассчитывать?» «У меня пенсия кот наплакал, и немного как ветерану доплачивают. Все. А с квартиру заплати, еду купи. Так что почитай, ничего и не остается. Но было у меня немного сэкономлено. Тысяча рублей. Я и говорю». Вот на тысячу, деточка, выбери сама, ну чтоб не хуже, чем у других. А она, козявка, мне и говорит. Вам, бабушка, надо в детский мир ехать. Там в отделе, может, и купите на свою тысячу-то. Игрушечный. А у нас, говорят, все модели от трех с половиной тысяч. Это ж какие деньги? Она посмотрела на меня, ища поддержки. А что я мог ей сказать? Что у меня в карманах лежат два телефона, каждый из которых стоит не меньше штуки баксов? «Да, развалили государство, а теперь воруют все, кому не лень», — это сказал я. «Вот-вот, при коммунистах такого ни-ни, сразу в тюрьму, а то и к стенке сразу, и не было ни взяточников, ни коррупционеров этих». Удержавшись, чтобы вновь не поправить ветерана, я подумал, что мог бы рассказать ей много чего про ее хваленных коммунистов. Но какой смысл? Переубедить ее вряд ли удалось бы, а вот нарваться на вопрос — что я здесь в рабочее время делаю, мог запросто. Пришлось согласиться. При коммунистах все равны были. А сейчас кто наглее, тот и правее. Точно. Обрадовалась бабушка, как будто я сообщил ей, что с завтрашнего дня ее пенсия вырастет как минимум в два раза. Все были равны. И простой рабочий, генеральный секретарь. Все были одинаковы. И каждый делал свою работу. Один на станке, другой страну защищал. А не стало коммунистов, и страны не стало. Все развалили, ворюги. Бабулька не на шутку разогналась, а я подумал, что мы сильно отклонились от темы четверых мужчин. Надо было как-то вернуть ее к разговору о вчерашнем. А эти-то с газетами. Так до вечера и просидели, небось, еще и выпивали здесь. Не, чего не было, врать не стану. Часов в десять я выглянула из окна, гляжу, уходит. Перед ним еще Катька. Девочка с пятого этажа шла. но думаю, славу богу. Она вновь неумело перекрестилась, перепутав, на какой груди завершать. А потом, где-то в час, смотрю, один опять сидит на лавочке. Катя, это Ефимцева, что ли? Я задал очень важный для себя вопрос и затаил дыхание. Бабка-то была старой закалки, могла и заподозрить. И точно. Ефимцева. Она подозрительно посмотрела на меня и спросила. «Ты же не наш вроде, да? А Ефимцева откуда знаешь?» «Как это не ваш?» «Я в первом подъезде живу. Мы с женой недавно переехали. А Катя с моей женой в одной школе училась. Вот и знаю ее. А больше никого». «Это в какой школе? В 775-й, что ли?» Это был старый большевицкий трюк. Если бы я сейчас сказал «да», то вполне могло оказаться, что Катя училась совсем в другой школе. И вся моя ложь тут бы и обнаружилась. То же самое могло быть и в случае отрицательного ответа. Я выбрал среднее. В конце концов, еврея или нет? Ну и что, что по отцу? Не, номера школы не помню. Просто знаю, что они в одной школе учились. Только жена моя, Ленка, постарше будет. Сказал и поразился. Почему, Лена? Почему? А, ну тогда понятно. А то я смотрю, много новых лиц появилось. Все продают квартиры свои, в Подмосковье уезжают. Там, говорят, вроде старикам жить легче. А я свою не буду продавать. Гоши оставлю, правнучку. И правильно, цены на жилье только расти будут. Бабушка вздохнула и задумалась. Наверное, над следующей темой. А мне пора было уходить. Главное, я уже выяснил. Трое, возможно, те самые, что потом появились в гостинице. Я вспомнил одного очень мордатого, пристреленного мной первым. Пошли за дочкой полковника и, скорее всего, усадили ее в машину и увезли. А четвертый вернулся понаблюдать за квартирой. Впрочем, надо было узнать до конца, и я спросил. А вдруг все же воры были? Бабка с испугом посмотрела на меня. Кто? Ну, те, мужики с газетами. Мне говорили, что район не очень. Да куда деваться, когда с деньгами не очень? Да нет, вроде как ушли, так уж и не возвращались. А этот посидел здесь со своей газеткой часиков до трех, а я в четыре снова выходила, так и не было его уже».